— Хотите лично вручить? — орудуя ножом и вилкой, поинтересовался Саша, кивнув на упакованную коробку. Или вместе с нами — столом. По-голливудски широко улыбнулся он. — В левом верхнем углу не хватает зуба, — непроизвольно отметила Катя. — Странно. — Почему я этого раньше не замечал? Да потому что смотрела со стороны пассажира. Добродушный уволень. Третий год служивший у Ладышева водителем. Учился на заочном в техническом университете и принадлежал к породе оптимистов. Всегда в настроении, всегда всем доволен и местом работы, и местом учебы, и даже погодой. И в личной жизни у него все путем. Во время езды по городу постоянно отвлекался на телефонные звонки, но имена девушек при этом звучали разные. Насколько Катя помнила, в армии он служил в спецназе. Наверняка и зуб там потерял, предположила она. Странно, что остальные целы. А как у вас принято преподносить подарки? вообще по желанию. Сейчас фильм закончится, и кто захочет, может поздравить и компанию, и шефа. Сам-то он еще вчера выступил и премию выдал. Да, собственно, накануне в офисе и прошла официальная часть. Но традиционные соревнования по боулингу сегодня. Вот только Вадим Сергеевич не любит лишней шумихи вокруг себя и своего дня рождения, так что вы больше по делу говорите? По-приятельски шепнул он ей на ухо. Чаще всего люди идут группами, например, столом. И подарков дорогих он не приветствует, покосился Саша на яркую коробку. В таком случае я. Присоединюсь к столу. Тем более, что мой подарок, несмотря на упаковку, весьма прост. Тогда вам придется выступить от нашей компании. Почему это? А потому что больше некому. В прошлом году до ухода Костенко за нашим столом сифон сидел. Он и говорил. А кто такой сифон? Да вон он, с микрофоном, показал Зиновьев на долговязого молодого человека, комментирующего фильм. Он самый молодой из коммерческого отдела, прирожденный шоумен. Красильников, его бывший шеф, сейчас за директорским столиком, поэтому Серега в этом году сел со своими. Вообще-то его фамилия Сифоненко, потому его Сифоном и прозвали. Может говорить много и долго без остановки. Короче, пену пускает. У него даже голос к вечеру сипнет. Зато... Любого заказчика уболтает. — Ценное качество для работника. — одобряюще кивнула Катя и спросила шепотом. — А кто еще сидит за нашим столом? — Жека. — кивнул Саша в сторону пожилого мужчины. — Евгений Мамкин. Он, как и я, водила. В отпуске был целый месяц. Дальше Артем Седов, программист из новеньких. Полгода работает. Следующий — Козырев Иван Иванович. Когда шеф начинал, он большой шишкой в Министерстве здравоохранения был. Друг семьи Ладышевых. В прошлом хирург, потому и на пенсию раньше вышел. Пять лет у нас работал, а три года назад инфаркт получил. Шеф, кстати, всех бывших сотрудников пригласил. Уважительно добавил он. Жаль, что Костенко в отпуск уехал интеллигентного вида седовласый мужчина, точно услышав, что о нем говорят, кивнул проскуренный, как старый знакомый, и снова повернул голову к экрану. — Ну, с Валентиной вы, скорее всего, знакомы, — на всякий случай уточнил Зиновьев и перешел к следующей персоне. — Мужчине грустного вида с землистым цветом лица. Костя Степанчук. Вот с этим посложнее будет. Гений из технического отдела. Про таких говорят семь пядей во лбу. А почему он такой печальный? О, как бы это сказать помягче. В завязке он сейчас. Закотировался. Потому к нам за столик и пересел. У нас ведь почти никто не пьет. Только Мамкин и Валентина. Теперь еще вы. И частенько Степанчук злоупотреблял. Да вроде нет, но запои раз в квартал случались. Оттого и жена ушла, не выдержала. Шеф его прощал-прощал, в последний раз поставил вопрос ребром. Или кодируешься, или увольняешься. Сам же в медицинский центр отвез. Уже почти полгода прошло. Молодец, держится. Ну так что? Будете за всех говорить». Нет, категорично отказалась Катя, хотя почти все время, которое провела в кресле парикмахерской, сочиняла поздравления в стихах. Прежде она часто поздравляла друзей подобным образом и даже могла кому-то посвятить стихотворение, но в последние годы ее как-то все реже посещала муза, а месяц назад вдруг неожиданно вернулась, и строчки складывались, и рифм ложилась. Я здесь без году неделя, никого не знаю, меня никто не знает. Зачем привлекать внимание? Пусть уж лучше Иван Иванович. Жаль, — расстроился Зиновьев, — но ненадолго. Ладно, Козырев так Козырев, может, вы и правы. А в боулинг играете? Играю. Год назад на Кубке прессы в составе команды газеты заняла второе место, похвасталась она. Только я здесь ненадолго. Дела. Поздравлю вашего шефа и уеду. — Еще чего! — позмутился Саша. — Никуда мы вас не отпустим. Это даже хорошо, что сифон сегодня будет играть со своими. Он лучше языком работает, чем руками, да и глазомер у него никакой. Вот и фильм закончился. Под аплодисменты в зале включили верхний свет. «А теперь переходим ко второй части нашей банкетной программы», — начал было ведущий, то есть Сифоненко или Сифон. А в этот момент Ладышев жестом подозвал его к себе, шепнул что-то на ухо, затем взял протянутый микрофон. «Напоминаю, сегодня мы отмечаем десятилетие компании. В установившейся тишине строго произнес шеф. «Год назад я всех предупредил. Никаких личных подарков». Зал недовольно загудел. «Не пойдет. Мы готовились». «Вадим Сергеевич, это нечестно!» Громко выкрикнула раскрасневшаяся Ксения Игоревна. «Нас вы поздравляете в день рождения, а нам почему нельзя? Мы не согласны». «Не согласны!» — дружно поддержал ее зал. «Общественность требует, Вадим Сергеевич!» — развел руками сифон. «А посему хотите вы или нет, начнем нашу поздравительную мини-программу!» Под одобрительные аплодисменты решительно заявил он. «С кого начнем?» «Пусть дамы скажут слово!» — выкрикнул кто-то из зала. «Мужчины присоединятся!» «Ну что ж, начнем с вас, пожалуй!» В два прыжка одолел он расстояние до крайнего столика. «Валентина, вам представляется честь открыть!» «Ой, нет-нет-нет, что вы!» Смущенно замахала руками женщина и отпрянула от микрофона. «У нас вот молодая красивая есть, ей начинать!» Показала она взглядом на Праскурину. «В таком случае...» — Право открытия торжественной части предоставляется Екатерине Александровне, — подсказал Саша. — Екатерине Александровне Проскуриной, — снова помог Зиновьев. — Екатерине Александровне Проскуриной, — повторил ведущий и сунул микрофон Кате в руку. Отказываться, а уж тем более снова передавать ему кому-то было Неудобно. Мне немного неловко. Поднялась она с места и повернулась лицом к присутствующим. Я здесь почти никого не знаю. И мы вас почти не знаем, подал голос кто-то из зала. Зато нас слышаны, что вы журналистка и хотели бы познакомиться. Очень хотели бы. Одобрительно загудел народ, а то... Женщин в коллективе раз обчелся. Комплимент сказать некому. Ну что ж, поборов смущение, решительно тряхнула она свежеокрашенными и по-модному вытянутыми волосами. Тогда будем знакомиться. Екатерина Александровна Проскурина в зале дружно рассмеялись. — Это мы уже слышали! — снова выкрикнул кто-то. — А сколько вам лет? — «Сколько мне лет?» «Спросите у Андрея Леонидовича», — шутливо ответила она. «В анкете записано». «Да он эту анкету под дулом пистолета никому, кроме шефа, не покажет», — заметил ведущий. «Поэтому, считаю, вопрос снятым, но кое-что от себя могу добавить. Поскольку вы, гуманитарий, подсидеть в нашем коллективе сможете только Зиночку». За столиками... Снова рассмеялись. — Вообще-то я не собираюсь ее подсиживать. — Тогда шефа! — продолжил острить ведущий. — Неужели Вадим Сергеевич решил продать наш доходный бизнес? — Скорее наоборот. В ближайшем будущем ваш шеф решил добавить вам работы. Отшутилась Катя и, сделав паузу, за время которой улегся шум произнесла. Теперь? Кое-что о рождении.